Часть вторая. Практика трёх шагов и внутренняя жизнь. Глава четвёртая. Избавление от негативных представлений о себе. Обычно мы считаем, что выйти из ума это что-то плохое. Я же говорю, выходите из ума. Делайте это специально. Так вы выйдете за пределы своих мыслей и убеждений и откроете суть того, кто вы есть. Вероника Туголева. Одной из самых больших препятствий для осознавания нашего внутреннего золота это наше убеждение, что с нами что-то не так. Когда я даю учение о трансцендентальной полноценности, меня часто спрашивают: "Почему мы так крепко держимся за представление о своей ущербности? Почему мы так преданы своему страданию, так привязаны к самобичеванию?" Мы можем всем сердцем хотеть развить принятие и веру в себя, но при этом стремление освободиться от негативных представлений о себе воспринимается как попытка изгнать что-то запрятанное глубоко внутри нас, и по-своему это так и есть. Наши убеждения живут не только в нашем уме, но и в совокупности чувств и эмоций, которые находят своё воплощение в теле. Как известно, наше психологическое состояние в значительной мере влияет на физическое. Представление о собственной неполноценности знакомо нам слишком хорошо. Мы воспринимаем их как себя. Большинство наших убеждений коренится в интерпретациях реальности, которые мы сформировали ещё в раннем детстве. И мы руководствуемся ими и используем их для защиты. Они говорят нам, кто мы есть и чего нам ждать от самих себя, от других и от мира. Наши самые мощные убеждения о себе возникают из раннего опыта страха и уязвимости. Необходимость выживания обуславливает предвзятость негативного опыта. Мы гораздо лучше помним болезненные события, чем приятные. Мы скорее запомним неодобряющее замечание, а критическое, не прекрасный закат, а укус собаки. Как говорит психолог Рик Хансен, мозг работает как липучка для негативных переживаний и как тефлоновое покрытие для положительных. Эта фиксация на том, что может представлять для нас угрозу, сочетается с ещё одной тенденцией предвзятостью восприятия. Из-за неё мы скорее сосредотачиваемся на информации, которая подтверждает или усиливает наше убеждение, особенно в таких важных вопросах, как ценность нашей личности. Логичный результат у нас не остаётся другого выбора, как поверить в собственную неполноценность. В повседневной жизни непрерывный внутренний диалог поддерживает это ощущение несостоятельности. Наблюдая за своими мыслями, вы можете обнаружить на заднем плане критика, который постоянно спрашивает: "Но ну, как у меня дела? Как я справляюсь?" И осуждает несоответствие между неким идеалом и тем, что есть. Вы также можете заметить беспокойные мысли о том, что вот-вот потерпите неудачу или вас отвергнут из-за ваших недостатков. Пока мы не откажемся от основанного на страхе мышления, наши убеждения будут сохранять свою силу. Писатель Карл Густав Юнг говорил, что мы поддерживаем свой мир через внутренний диалог, и что наш мир изменится, как только мы прекратим разговаривать сами с собой. Полинезийские мифы показывают, как дорого нам обходится подчинение своим страхам и сомнениям. В древние времена люди не умирали, но достигнув преклонных лет, сбрасывали кожу и снова становились молодыми. Но однажды всё изменилось. Как-то раз пожилая и почитаемая в племени женщина пошла к реке, чтобы сбросить старую кожу. И заметила, что танью уплыла прочь, а зацепилась за корягу в реке. Когда эта женщина вернулась домой, её дочь в страхе убежала от неё, поскольку не узнала в этой молодой девушке свою мать. Наконец, не способная утешить собственную дочь, женщина пошла обратно на берег реки, нашла свою старую кожу и снова надела её. С тех пор, говорит миф, люди утратили способность к обновлению, к тому, чтобы дышать полной грудью и любить всем сердцем. Они стали простыми смертными, которые страшатся неудачи и стараются скрыть свои недостатки. Пробуждение от транса неполноценности. Старая кожа, которую сложнее всего сбросить это наше основополагающее убеждение: с нами что-то не так. Мы ущербны или неполноценны. За долгие годы работы с учениками и клиентами я видела, как это убеждение не даёт людям вступать в близкие отношения. постоянно порождает тревогу и депрессию, способствует всевозможным зависимостям и заставляет причинять вред любимым. Философ Фридрих Ницше писал: "Змея, которая не может сбросить кожу, гибнет. Ради своего благополучия мы должны освободиться от убеждения, что с нами что-то не так. Для того, чтобы изучить ловушку негативных представлений о себе, подумайте о той сфере жизни, в которой вы недовольны собой. Сосредоточьтесь на том, что делает ситуацию такой ужасной. Теперь спросите себя: каковы мои представления о самом себе? Считаете ли вы, что не оправдываете чьих-либо ожиданий, что вы плохой, потому что раните других, что вас отвергнут, что вы никогда не обретёте близких отношений и не преуспеете в любимом деле, что вы недостойны любви? Теперь спросите себя: почему я не могу отпустить эти убеждения? Или что плохого случится, если я откажусь от всей этой самокритики? Когда я задаю этот вопрос на семинарах или индивидуальных консультациях, то обычно получаю вот такие ответы. Я никогда не смогу измениться и стать тем, кем хочу. Я боюсь, что стану ещё хуже. Я стану беспомощным, неспособным позаботиться и защитить себя. Другие будут критиковать меня ещё больше, и я не буду готов к этому. Я не буду знать, кто я такой. Я не буду знать, как жить. Некоторые также упоминают, что боятся реакции других на перемены в себе. Как та женщина, которая вернулась к крике, чтобы успокоить свою дочь, мы продолжаем следовать укоренённым шаблонам лишь бы соответствовать ожиданиям других. Переживание неполноценного я может быть комфортным и привычным. Часто мы вступаем в зависимые отношения, беря на себя роль неполноценного или слабого я. Самый младший ребёнок в семье всегда малыш. Тот, кто борется с наркотической зависимостью наркоман. Доминирующий и агрессивный альфа-самец. То, как другие воспринимают нас, лишь усиливает нашу самоидентичность, и мы уступаем и остаёмся прежними. Мы скорее будем защищать существующие отношения, чем рискнём нарушить общий покой. Ученики часто утверждают, что самокритика необходима, Нет, если они не будут помнить, что с ними не так, им напомнят об этом другие. Они говорят: "Я не единственный, кто считает, что я не оправдываю ожиданий". Мне все об этом говорят. И они опасаются скинуть защитный покров старых убеждений, не желая, чтобы их застали в расплох. Итак, наши негативные представления о самих себе, пусть даже невероятно болезненные, часто дают нам чувство уверенности, контроля и задают направление движения. Мы с лёгкостью можем годами пребывать в трансе, поддерживая чувство собственной неполноценности привычным нарративом самокритики и основанным на страхе мышлением. Только когда мы напрямую открываемся страданию транса, когда осознаём, как он отсекает нас от других и от нашего собственного сердца и духа, когда осознаём, что не обязаны верить в свою неполноценность, тогда мы начинаем интуитивно понимать, что обретение свободы возможно. надо только сбросить старую кожу. Реальный, но не истинный. Моя знакомая Дженнис, мать одиночка, стала ходить ко мне на занятия по медитации. Она разрывалась между напряжённой работой и потребностями пятнадцатилетнего сына Брюса, страдающего от социофобии, и нуждами отца, который жил её визитами. Дважды в неделю она уходила с работы пораньше и проводила 45 минут в дороге, чтобы добраться до дома престарелых. Отец Дженнис всегда оживлялся, когда она приезжала, а потом при прощании с тревогой спрашивал, когда она приедет снова. Она сердилась на него за то, что он заставлял её чувствовать себя виноватой, за то, что отрывал от работы и от сына. Но больше всего она сердилась на себя за то, что не могла быть более добросердечной и снисходительной. Дженнис начала делать практику четырёх шагов, но чувство досады не уходило. Потом, во время одной из наших прогулок, Она попросила меня о помощи. Так что я вошла в роль учителя медитации и спросила её, как она себя видит. Она тут же ответила: "Я терплю поражение на всех фронтах". Потом покорно кивнув головой, продолжила: "Знаешь, Тара, я разочаровываю их. И это ужасно. Наверное, я просто не умею любить". Когда мы слышим такие болезненные суждения о себе от своих друзей, так и тянет возразить: им, "Ну что ты? Конечно же, ты умеешь любить. Помнишь, когда Но вместо этого я задала Дженнис неожиданный вопрос, который использует в своей работе Байрон Кейти. Это правда? Это правда, что ты всех разочаровываешь и не умеешь любить?" Она нетерпеливо ответила: "Всё об этом говорит". Я снова спросила: Ты уверена, что ты не оправдываешь ничьих ожиданий, что не умеешь любить? Это действительно так? На этот раз Дженнис ответила не сразу. "Хорошо, мне действительно так кажется, Тара. Я не нравлюсь себе в последнее время, но всё же я не до конца уверена". Мы немного прошли в молчании, и когда я взглянула на неё, Дженнис выглядела задумчивой и грустной, но уже не такой мрачной. Потом я поделилась с ней высказыванием одного из моих учителей. Реальный, но не истинный. Да, наши убеждения и чувства, которые за ними стоят, реальны. Они существуют в нашем теле и уме и оказывают на нас огромное влияние. Но нам надо спросить себя: соответствуют ли они нашему настоящему, живому, постоянно меняющемуся переживанию этого мира? Другими словами, настоящие ли они? Наши мысли Это фразы и или образы, которые формируют карту реальности в нашем уме. Некоторые карты полезны. Допустим, я думаю, что чрезмерное употребление кофеина не позволит мне достичь состояния присутствия, и я не смогу эффективно помогать другим. Это способствует правильному поведению. Другие карты вредны, как, например, убеждение, что моё нет другу докажет, что я плохой человек. В обоих случаях нам необходимо осознать, что эти мысли или убеждения лишь палец указывающий на луну, но не сама луна. На следующем занятии по медитации я вернулась к этой мысли. Наши убеждения реальны, потому что мы переживаем их мысленно, эмоционально и физически, оказывают реальное влияние на нашу жизнь. Как говорит Ганди, они приводят к действию, определяют наш характер и формируют нашу судьбу. Но эти убеждения, даже те, что кажутся наиболее истинными, Всего лишь мысленные репрезентации или символы нашего опыта. Понимание: я не обязан верить своим мыслям. Это просто мысли, способные изменить вашу жизнь. Любая история, которую вы рассказываете о самом себе, гораздо меньше реальности того, кто вы есть. Непрерывной жизни ваших чувств, нежности вашего сердца, сознания, которое прямо сейчас слышит эти слова. Но поскольку наши убеждения постоянно фильтруют и интерпретируют реальность, мы ошибочно принимаем свои истории о самих себе и о мире за истину. Понимание того, что всё реально, но не истинно, может освободить нас из этой тюрьмы. В последующие недели эти учения создали крошечный, но очень важный просвет для Дженнис. Она стала более оптимистичной и более внимательной. Я не раз такое наблюдала. Когда мы обретаем достаточную перспективу и осознаём: "Я не мои мысли", или "Это просто убеждение", мы выскальзываем из ловушки внутреннего диалога. Это дарит нам возможность выбора и позволяет пробудиться к осознаванию. Отпуская убеждения при помощи практики четырёх шагов, В этот момент практика четырёх шагов может оказаться серьёзным подспорьем, поскольку она позволяет ослаблять хватку основанных на страхе убеждений. Мы с Дженнис встретились снова, чтобы вместе выполнить четыре шага, а затем она начала регулярно практиковать сама. Иногда всего лишь пару минут в день, иногда больше. Несколько недель спустя она поделилась со мной своим опытом. Однажды припарковав машину у дома престарелых, где жил её отец, Дженнис решила выполнить практику до того, как пойти к нему. Она откинулась в сиденье, закрыла глаза и спросила себя: "Что происходит у меня внутри?" Знакомый голос в её голове сказал: "Это последнее, чем мне хотелось бы заниматься сейчас. У меня нет на это времени". Её челюсти были сжаты. Когда она подумала об отце, то ощутила себя обязанной, раздосадованной, виноватой и скованной. Дженнис сделала поворот на 180 градусов, направив внимание внутрь. Она распознала этот клубок чувств и вместо того, чтобы осудить себя за них, просто приняла и ощутила их болезненность. Потом, через пару вдохов, она приступила к исследованию, стараясь лучше понять, что же происходит. Дженнис мягко спросила себя: "Что во всём этом хуже всего?" И её внимание тут же направилось к груди. Она чувствовала жар, скованность и давление. "А", сказала она себе. "Я злюсь". И когда она позволила гневу просто быть, он стал меняться. Он превратился в чувство беспомощности. Она не могла жить так, как этого хотелось бы другим: её отцу, сыну, коллегам на работе. Она не соответствовала их ожиданиям и всегда терпела поражение. И теперь Вместе с чувством беспомощности пришло самобичевание. Мне просто не нравится, кто я есть. Мне не нравится это мрачное, злое, закрытое, беспомощное я. Исследование соединило её с тем, от чего она бежала, с глубоким убеждением, что она всегда терпит неудачу и к тому же не умеет любить. Потом она вспомнила вопрос, который мы исследовали с ней вместе. Возможно ли, что эти убеждения реальны, но не истинны? Благодаря этому вопросу у Дженнис появилось пространство, чтобы принять свои ощущения. Потом она спросила: "Когда я верю в это? Как я переживаю это внутри себя?" Её сердце было уязвимым, несвободным и наполненным очень детским переживанием стыда и беспомощности. Она также чувствовала, как на неё накатывают волны усталости, соединившись с этой эмоциональной болью в теле. Дженнис поняла, что эти чувства были заложены в ней с незапамятных времён, и в ответ возникли печали и сострадания к себе. Дженнис подошла к шагу заботы и со слезами и нежностью начала шептать себе, словно маленькому ребёнку: "Это по-настоящему трудно, но ты делаешь всё, что в твоих силах. Ты любишь отца, ты любишь Брюса. Ты можешь расслабиться. Достаточно просто быть с отцом, просто любить его". Всё в порядке. Она действительно расслабилась, словно в объятиях мудрого, доброго родителя. Ещё около 5 минут она сидела неподвижно, отпустив всё и покоясь в теплоте и открытости этого нового пространства. Когда она наконец вошла в дом престарелых и заглянула в комнату отца, тот только что проснулся. Он приветливо улыбнулся Дженни и сказал: "Мне только что приснился сон, как ты маленькая пытаешься ездить верхом на розе". Они засмеялись и стали вспоминать их любимую собаку. И за этими хорошими воспоминаниями последовали другие. Прощаясь с Дженнис, пообещала принести в следующий раз детские фотографии, которые успела оцифровать. Вернувшись к машине, она поняла, что её отец не спросил, когда она снова приедет. Она была с ним по-настоящему, и он уже не чувствовал себя таким одиноким. Практика четырёх шагов позволила Дженнис заново соединиться с очень естественным, добрым восприятием себя. Но это не значит, что её досада, вина и негативные убеждения магическим образом исчезли. Одного раза практики для этого обычно недостаточно. Глубоко укоренённые убеждения и чувства всё равно продолжают возникать. Но разница в том, что после недель практики четырёх шагов Дженнис ясно видела, что её убеждения не являются реальностью. и не должны ограничивать её жизненный опыт и восприятие. Тем вечером перед сном Дженнис размышляла о том, как долго её преследовало чувство собственной неполноценности. Потом она задала себе один из вопросов, который, как мы обсуждали, может сделать более глубоким состояние присутствия после практики. Кем бы я была, если бы не верила в эти истории о самой себе. В ответ на это возникло спонтанное чувство простора. до удивления и теплоты. Она осознала, что её дух выходит за пределы любой мысли и убеждения. Вера в это подарила Дженнис настоящее спокойствие. Кто мы за пределами наших убеждений? На это может уйти много времени и попыток, но 4 шага действительно способны ослабить хватку даже самых токсичных, укоренённых убеждений и подарить нам свободу за пределами ограниченной самоидентичности. Если вы обратите внимание на свои переживания после практики, то обнаружит два главных качества этой свободы. Первое это то, что буддийская психология называет постижением безсамостности или пустотности. Это отсутствие ощущения неизменного и отдельного я. Мы свободны от ограничивающей идентичности испуганного, неполноценного или обособленного я. Второй аспект этой свободы это осознание чистоты и полноты осознавания как такового. Мы переживаем это безграничное, пробуждённое и нежное присутствие как свою собственную суть. Как говорил индийский духовный мастер Шри Нисаргадатта, эти крайние проявления свободы неразделимы. Мудрость говорит мне, что я ничто. Любовь говорит мне, что я всё. И между ними двумя течёт моя жизнь. Простой вопрос поможет вам почувствовать ваше осознавание. Как и Дженнис, спросите себя: кто я, если больше не верю в ограничивающие убеждения? Или же кто я, если со мной всё в порядке? Даже проблеск ощущения бессамостности и или единства это драгоценный дар. Судим себя, судим других. Брюс менялся вместе с мамой. В течение нескольких лет Дженнис переживала, что тревожность сына не даёт ему заводить друзей и успевать в школе. Но когда она стала избавляться от ощущения личной неудачи, это повлияло и на её отношение к Брюсу. Теперь за ужином она наслаждалась его своеобразным юмором и меткими замечаниями и была впечатлена его игрой на гитаре. Она стала более уверенной в том, что он найдёт свой путь, и это разрушило какие-то барьеры. Брюс создал музыкальную группу с двумя одноклассниками и стал более спокойным и расслабленным. Однажды во время весенних каникул он решил пойти с Дженнис к её отцу и сыграл ему пару песен на своей новой гитаре. Это было важно, ведь прежде он всегда отказывался навещать дедушку. С того дня Дженнис с сыном ходили в дом престарелых вместе. Это был ритуал бряньчания на гитаре, пения и разговоров, которыми наслаждались все трое. Так продолжалось до самой смерти дедушки. Ослабив хватку собственных убеждений, Дженнис напрямую повлияла на благополучие близких. Когда мы считаем себя эгоистами, то склонны подозревать в этом и других. Если ненавидим себя за эмоциональную незрелость, то нас может пугать это качество в других. И если нам кажется, что мы всегда терпим неудачу, то ищем признаки того же и в близких. Наши негативные представления о самих себе становятся мощной линзой, формирующей наше восприятие окружающих, и мы не способны увидеть их такими, какие они на самом деле есть. Избавляясь от старой кожи, мы обретаем свежий и ясный взгляд. Мы не только способны ощутить искренность и благожелательность собственного сердца, но также видим золото, сияющее в других. Эта растущая уверенность в изначальной доброте Один из драгоценных даров практики четырёх шагов. Взять на себя безграничный риск. Возможно, сейчас вы думаете: "Да, я хотел прекратить самокритику и не чувствовать себя неудачником. Но эти чувства и ощущения такие устойчивые. Это так". И важно учитывать, насколько глубоко может быть укоренено это ощущение о самомное что-то не так. Раньше я приходила в отчаянии от того, насколько глубоко оно сидит. Мне помог подход с эволюционной точки зрения. Страх неудачи коренится в той части мозга, которая отвечает за наше выживание и которая уже миллионы лет формирует наш опыт. Этот древний страх заставляет нас держаться за защитный слой негативных убеждений. В то же время в нас присутствует мощное стремление к полному раскрытию своего потенциала. стремление стать более цельной, разумной, сострадательной личностью. Поскольку практика четырёх шагов работает со страхами, возникающими из нашего нацеленного на выживание мозга, она поднимает нас над линией осознавания, позволяя откликнуться на призыв будущего я. Но всё же эти конфликтующие стремления создают естественное напряжение в каждом из нас. Когда мы сбрасываем старую кожу, Когда отказываемся от защитных слоёв наших убеждений, когда выходим за пределы негативных представлений о самих себе и других, мы идём на то, что по Эдмуарду Марк Непо называется безграничным риском. Это риск. Как и в случае любого роста, мы открываемся неизвестности, опасностям и потерям. Он безграничный, потому что так пробуждается наша естественная красота, чувствительность и отзывчивость. Любая трансформация, как индивидуальная, так и коллективная, требует сознательной готовности взять на себя этот риск. Наши негативные представления о самих себе делают нас ограниченными, узколобыми, разъединяют со своим сердцем и с теми, кто страдает. Но также мы можем воспринимать их как призыв приступить к исследованию, взять на себя безграничный риск, внимательно и с состраданием. Поступай так, мы постепенно осознаём, кто мы такие, за пределами любых мыслей и представлений. И так начинает проявляться наша безграничная способность к открытому осознаванию. Медитация, искореняя болезненные убеждения с практикой четырёх шагов. В этой версии медитации особый упор делается на шаг исследования, поскольку он ослабляет хватку убеждений, приводящих к страданию. Сядьте поудобнее. Сделайте пару длинных глубоких вдохов и выдохов и сосредоточьтесь. Просмотрите тело и постарайтесь отпустить любое напряжение. Подумайте об убеждении, которое причиняет вам страдания. Или, если вы страдаете прямо сейчас, спросите себя: "Во что я верю?" Это что-то касается вас? Например, вы недостойный, неудачник. слишком надломлены, чтобы быть счастливым или любимым, или никогда не оправдываете ожидания других. Слышите ли вы голос? Странный. Неудачник. Никому нельзя верить. Чтобы полностью соединиться с этим убеждением, напомните себе случай, который вызвал это чувство, или случай, в котором оно скорее всего бы проявилось. Представьте эту ситуацию так отчётливо, как можете. Что вы видите вокруг себя? Кто ещё там присутствует? О чём вы думаете и что чувствуете? Распознавание. Ваши мысли и чувства выражают ваши убеждения. Во что вы верите прямо сейчас? Принятие. Сделайте небольшую паузу и просто позвольте этому убеждению и сопутствующим ему чувствам быть. Исследование. Для начала задайте себе вопрос: это истина или уверен ли я, что это истина? Потом спросите: каково это жить с таким убеждением? Вы можете сделать своё исследование более глубоким, совершив поворот на 180° градусов, направив внимание от мыслей к телу. Какие чувства и ощущения особенно сильны? Связаны ли с этим убеждением определённые эмоции? Испытываете ли вы страх или стыд, гнев или ненависть к себе? Расширяйте исследование, задав вопрос: Как это убеждение повлияло на мою жизнь? Видите ли вы его влияние в том, как вы относитесь к себе и окружающим? В вашей способности к созиданию, способности служить другим, наслаждаться своим опытом, своим внутренним ростом. В этот момент можно сделать паузу и спросить себя: Каково это? Честно видите чувствовать, как это убеждение сформировало мою жизнь. Теперь снова направьте внимание на тело. Исследуйте раны и страхи, которые живут под этим убеждением и обуславливают его. Соединившись с той частью себя, которая кажется сейчас самой уязвимой, спросите: "В чём ты нуждаешься сейчас больше всего?" Забота. Теперь пусть ваше мудрое и любящее я увидит и почувствует вашу уязвимость. Какое послание, соприкосновение, энергия или образ исцелит ваши внутренние раны? Предложите эту уязвимой части вашего существа. Пусть её омоет исцеляющая энергия. После практики. Обратите внимание на качество возникшего состояния присутствия. покоитесь в этом пространстве осознавания. Спустя несколько мгновений спросите себя: На что была бы похожа моя жизнь без этого убеждения? И или кем бы я стал, если бы начал жить без этого убеждения? Что бы вы ни почувствовали, покоитесь в этом переживании. Пусть оно наполнит вас. Постарайтесь освоиться в нём. Вопросы и ответы Что если это убеждение раз за разом оказывается истинным в моей жизни? Природа сильных убеждений такова, что они непосредственно влияют на наши чувства и поведение, и следовательно на всю нашу жизнь. Например, если вы не верите в то, что достойны любви и обожания, то скорее всего будете цепляться за партнёров или же скрывать свою уязвимость из страха быть отвергнутым. Убеждения способствуют очередным неудавшимся отношениям. И вы попадаете в ловушку повторяющегося цикла: убеждение, действие, неудача, убеждение. Спросите себя: точно ли я знаю, что меня всегда будут отвергать? Уверены? Наш прошлый опыт не имеет значения. Природа нейропластичности такова, что всегда есть возможность перемен. Ослабив хватку своего убеждения, вы создадите пространство для альтернативного будущего. Тоже касается наших представлений о внешнем мире. Возможно, вы верите, что никогда не сможете завязать близкие отношения с тем, кто придерживается других политических взглядов, не сможете работать с такими людьми для достижения общих целей. Но знаем ли мы это наверняка? Поставив это убеждение под сомнение, мы станем готовы к диалогу между партиями, расами, полами и религиями. Это необходимо для пробуждения сострадания и исцеления мира. Что касается вашей личной жизни, то даже немного открытости по отношению к будущему привнесёт больше мягкости в настоящее. Вы сможете соединиться с ранами, которые породили ограничивающее убеждение. Внимание к этой уязвимости позволит избавиться от этих представлений, и вы сможете строить отношения с большей уверенностью, гибкостью и свободой. Я довольно хорошо осознаю свои отрицательные черты. Если я отброшу свои недостатки просто как убеждение, не значит ли это, что я просто оправдываю их? У каждого из нас есть определённые черты характера. Это слои эго, которые нам хотелось бы изменить. Мы ведём себя эгоистично, агрессивно, нетактично, пренебрежительно снова и снова. И да, по мере глубины наших неудовлетворённых потребностей эти действия могут причинять вред и нам, и окружающим. нужно научиться распознавать, как это поведение причиняет страдания и создаёт дистанцию между нами и другими. Но есть огромная разница между мудростью прощения и отвращением осуждения. Прощение говорит нам: когда я настаиваю на том, чтобы всё было по-моему, мой партнёр отдаляется, становится холодным и отстранённым. Осуждение говорит: если я хочу, чтобы всё было по-моему, значит я эгоистичный, плохой человек. Помните золотого Будду из третьей главы. Важно осознавать разницу между защитным слоем и золотом. Вы можете вести себя эгоистично, но это не ваше неотъемлемое качество. Вы такой же, как и все остальные, дух осознавания любовь с обусловленными слоями эгоистичности. Отождествление себя с этими слоями, я эгоистичный человек, лишь усиливает наши негативные представления о самих себе и затмевает золото. Применяя четыре шага к переживанию любого недостатка или ошибки, вы откроете уязвимость, стоящую за этим переживанием, и про보дите сострадание к себе. Это естественным образом ослабит хватку эгоистичности или любого другого слоя, который ограничивает вас. Вы сможете сбросить эту старую кожу и обновить свою жизнь.